Глава седьмая. Не открывайте дверь незнакомцам. Просто представь, что тебе десять. Ты учишься в школе и пришел в гости к однокласснице. Сказал я сам себе, когда Настя перешла к очередному номеру ее программы. Рецепту этого фирменного ее пирога. Это наш секретный семейный рецепт. С воодушевлением рассказывала Настя. У моей мамы его все соседки пытаются выведать. Но она хранит тайну, как партизан. Очень вкусно. Я потянулся за вторым куском. А название у этого тортика есть? Три богатыря, шепотом сказала девушка. Хм. Теперь мне тоже хочется узнать этот секрет. Я подмигнул. На самом деле вкус был очень знакомый. С детства можно сказать. Мама пекла примерно такой по праздникам: три коржа, один с маком, второй с орехами, третий с изюмом, и пропитано это все. Сметаной, взбитой с сахаром. Только называлось это в ее блокноте с рецептами «Сказка». И секретный его рецепт я, конечно же, знал. Когда мне было 14, решил сделать родителям сюрприз. Залез в этот самый ценный мамин блокнот и воспроизвел, как умел. Получилось не так красиво и ровно, как у мамы. И сметана категорически не хотела превращаться в нежный густой крем. Но в целом, в целом... Я подумал пару секунд и рассказал эту историю с небольшими купюрами, не уточняя, что секретный рецепт моей мамы один в один повторял этот вот домашний торт, которым Настя так гордилась. — А может, музыку поставим? — встрепенулась Настя, когда тема кулинарии себя исчерпала. — У меня есть много пластинок. — Отличная идея! — с энтузиазмом согласился я. Настя завозилась перед тем, как встать. Под столом что-то стукнуло. Я мысленно усмехнулся. Ну да, туфли. Те самые, к которым она привыкла, как к домашним тапочкам. И скинула их с ног, как только села за стол. Благо скатерть длинная почти до пола. И вот сейчас торопливо пытается сунуть ноги обратно в жесткие лодочки. Когда она встала, по лицу пробежала болезненная гримаска. Похоже, ну очень неудобные туфли. Она открыла полированную крышку старенькой радиолы Кантата и достала пластинку из конверта. Ансамбль Баккара, Испания. Судя по тому, что пластинка лежала на полочке, подготовлена тоже была заранее. Девушка осторожно подула на пластинку, сдувая с нее невидимую пыль, и склонилась над музыкальным агрегатом. Раздалось шуршание, потом нежный женский голос. Настя села обратно на стул. На лице испуганное ожидание. «Наверное, по сценарию я должен сейчас пригласить ее танцевать, а потом распускать руки». На что она, как порядочная девушка, должна, конечно же, отреагировать возмущенно. «Нет, мне вообще не нравится такое развитие событий. Настя была миленькая, я и правда с удовольствием бы распустил руки». Сначала, правда, заставил бы ее снять эти дурацкие туфли под тем предлогом, что у нее травма лодыжки, а врачи категорически запрещают как минимум месяц носить неудобную обувь. Потом я бы усадил ее на диван и сделал ей массаж ног. И болтал бы при этом, не затыкаясь. Рассказал бы про свою работу, про нашего смешного и нелепого, но очень доброго и работящего Семена, Про то, как мы всей редакции писали фильетон про знаменитого Буяна из цеха вулканизации Брыкина. Надо было написать так, чтобы и портком, и правком были довольны, мол, жестко мы его приложили, по делам ему дебаширу. И чтобы сам здоровяк Брыкин, реально такой здоровяк, два метра ростом, касаясь сажень в плечах и кулаки размером с мою голову, не обиделся и не пришел к нам в редакцию предъявлять претензии. Потом она бы расслабилась и перестала выглядеть, как деревянная кукла. А потом... Но делать всего этого я, конечно же, не стал. Настя, кстати, хотел спросить. А Нона же в бухгалтерии работает? Спросил я, подавшись вперед и подперев подбородок кулаком. — Нона? — переспросила девушка и густо покраснела. Настолько густо, что даже через сантиметровый слой тонального крема стало заметно. — Крымова? «Наверно», — я пожал плечами. «Или у нас на заводе несколько женщин с таким именем». «Я только одну знаю», — пробормотала Настя. «А почему ты спрашиваешь?» «Понимаешь, я в нашей многотиражке решил сделать рубрику, посвященную личной жизни», — начал я. «В ней мы будем публиковать письма с историями и семейные советы. И до меня доходили слухи, что Нона неофициально занимается чем-то очень похожим». «Она же сваха, верно?» «Нет, не, не знаю. Это все какие-то какие сплетни». Настя начала заикаться. «Настя, я никому не расскажу, честно». Я снова подался вперед и заглянул ей в глаза. «Наукой доказано, что у лучших работников все в порядке в семье и в личной жизни. Значит, наша задача – улучшить личную жизнь тем, у кого она не устроена. Понимаешь?» Настя прикусила губу и с сомнением посмотрела на меня. — Ну давай же, милая, выкини уже из головы этот свой жуткий сценарий идеального свидания. И давай просто поболтаем, как приятели и коллеги. — Ну... — замялась девушка и опустила глаза. — Я тоже про Нону но только по слухам знаю. Если я расскажу, это не будет сплетнями. — Когда рассказываешь что-то корреспонденту газеты, это не сплетни. «О предоставлении информации», — глубокомысленно изрек я. «В общем, к ней приходят, когда хотят замуж», — медленно и с трудом проговорила Настя. «Сначала она все выспрашивает, а потом просит подождать, и через неделю или две называет два или три имени, и дает советы, что нужно сделать, чтобы эти мужчины обратили внимание». «Она только с завода мужчин подбирает?» — спросил я или у нее ассортимент побогаче? — Только с завода, — кивнула Настя. — Ой, нет, Маринке из планового отдела достался инженер из НИИ Гипро. — Значит, не только с завода. А еще говорят, что у нее настоящий дар, и она никогда не ошибается. И будто мысли читает, как Джуна или Вольф Мессинг. Я вышел от Насти, когда еще только начало темнеть. Поблагодарил за вкусный тайный торт и занимательную беседу. Потом сослался на срочные дела и ушел. Никаких дел у меня, разумеется, не было. Просто не хотелось каким-то образом форсировать события. Девушка симпатичная, найдет себе нормального парня. Хотя выглядела она как будто разочарованной, конечно. Я сбежал по лестнице, вышел из подъезда. Поежился на холодном ветру. Поднял воротник повыше и зашагал в сторону центра. Можно было заскочить в петушок, а можно навестить Феликса Борисовича и узнать, как прошел его разговор с редактором здоровья. А еще можно было две эти вещи совместить. Я оглянулся на дом Насти, из которого только что вышел. Нашел ее окна. Увидел, что она на меня смотрит. Помахал рукой. И пошел дальше. Как она там сказала? Но она выдает несколько вариантов. Значит, кроме меня, у нее в запасе есть какой-то другой кандидат в мужья. Для старой девы она слишком хорошенькая, особенно когда не наряжается в мамино вечернее платье и не уродует нежную мордашку жутким макияжем. Почему-то чувствовал себя немного виноватым. Ну как же, не оправдал возложенных надежд и оказанного доверия. Она совершила дерзкий поступок и пригласила меня к себе домой. А я? А я взялся раскручивать ее на информацию о легендарной заводской свахе Нонни чем окончательно ее смутил и расстроил, кажется. «Может, зайти в гастроном, купить бутылку вина и вернуться? Сказать, что не смог уйти, что душа моя в смятении чувств? Верни на проигрыватель Баккару. Хочу пригласить тебя на танец и выпить с тобой по бокалу вина». «Фу, нет, Ха, ну нафиг». Я нагнул голову, прикрывая лицо от ветра, и ускорил шаг. «Ни к Феликсу, ни в петушок я не пошел». Пока дошел до Ленинского проспекта, продрог на ветру как цуцик, не задумываясь, заскочил в здоровенный магазин книги. Первым желанием было обнять батарею, но я героически его подавил и пошел бродить между прилавками и делать вид, что изучаю ассортимент. Надолго задержался только у отдела с констоварами, купил пару школьных тетрадок в клеточку и блокнот на кольцах и авторучку. Перешел в раздел художественной литературы. Бездумно скользил по корешкам с незнакомыми фамилиями. Взял томик в синем переплете, полистал, вернул на место, взял другой. Прелесть книжного была в том, что здесь можно было провести продолжительное время, и никто из продавцов не станет напрягаться и требовать, чтобы ты покинул помещение. Кроме меня, здесь было еще с десяток таких же замерзших прохожих, которых явно не произведения классиков и писателей соцреализма интересовали. А купить здесь что-то другое было нереально. Я медленно обошел весь магазин и вернулся к констоварам. Задержался у стенда с открытками. Задержал взгляд на глянцевом прямоугольнике с вставшим на задние лапы медведем. Хм, а ведь помнится, я такие именно карточки коллекционировал. Каждая открытка стоила 3 копейки, и в соседнем книжном ассортимент их периодически обновлялся. К шестому классу у меня уже была толстенькая такая пачка художественных фотографий животных, но медведя вот такого среди них не помню. «Можно вот эту открытку, пожалуйста?» — сказал я, положив на блюдце трехкопеечную монету. С медведем. Продавщица с непроницаемым лицом достала из витрины сурового мишку и положила передо мной. «У меня их младший брат коллекционирует». — объяснил я, хотя меня никто не спрашивал. — А такого медведя у него точно нет. — Повезло вашему брату, — покивала продавщица. — Такой Мишка только один был. И улыбнулась. Я уже так привык к суровости местных продавщиц, что меня это ужасно обрадовало, как двойная радуга практически. Из магазина я выскочил окрыленный и со всей возможной скоростью помчался к автобусной остановке к черту бездельников из петушка, не убегут. У меня в голове замерцала идея, и теперь надо было поработать над ее воплощением. Мысль о том, что меня, ну, в смысле десятилетнего Жана, сейчас может как раз не быть дома, потому что я отправился навестить бабушку, пришла мне в голову уже во дворе. В ярком свете лампы солнца план вообще начал казаться каким-то... недоработанным. Цель была довольно простая. Мне нужно было пообщаться с Михаилом, отцом Жана. Можно было поступить прямо, зайти к ним в гости под предлогом интереса к состоянию Натальи Ивановны. Но тогда там будет моя мама. А это значит, что раскрутить отца на старую историю про перстень и выпускной будет совершенно нереально. Нужно было встретиться с отцом с глазу на глаз. И чтобы это устроить, я собирался привлечь самого себя. «Может, позвать Жана в кафе-мороженое?» – подумал я, пересекая двор. «Вроде бы среди пацанов, гоняющих на катке в импровизированный хоккей без коньков, меня не было. Во всяком случае, знакомого пальто в рубчик там не мелькало. Блин, неужели правда у бабушки? Или сидит дома, все еще наказанный за самовольный побег с уроков в тот раз? Или, может, уже какую новую проделку устроил?» Я приостановился и усмехнулся. «Интересненькое же дельце я собираюсь устроить. Подкараулить пацана, угостить его мороженкой, подарить открыточку. Как раз сделать то самое, от чего все родители своих детей предостерегают. Не разговаривай с незнакомыми дядями и не бери у них конфетки». Или в 81-м так еще не делали. И все было в точности наоборот. Никаких убийц и педофилов и историй про незнакомых дядь на улице – Встречались в основном в какой-нибудь пионерской правде, когда там про детей актеров писали. Мол, шла девочка по улице в музыкальную школу, тут ее заметил Помреш или еще того круче сам режиссер будущего фильма. Понял, что вот же она, его главная героиня. И подошел с вопросом. «Девочка, хочешь сниматься в кино?» И никакого двойного подтекста этот вопрос не нес. Девочка действительно становилась звездой экранов, на зависть друзьям и подружкам. Так что незнакомые собеседники на улице воспринимались не как источник опасности, а как новые возможности. Эту дверь незнакомцам открывать было нельзя, потому что, в отличие от маньяков и педофилов, воры и грабители в общественном сознании вполне существовали. Я зашел в подъезд и остановился возле лифта. Занес палец над кнопкой и замер. А нет, стоп. Я же сразу после Нового года заболел. Провалялся все каникулы дома, чему был жутко расстроен. Но отец скрасил мне этот больничный тем, что вместо меня сходил в детскую библиотеку и приволок оттуда целый ворох детской фантастики. Помню, что я на него насел потом, с требованием рассказать, как ему удалось найти на абонементе столько интересных книжек. Потому что сам я, как не пытался разглядывать полки, Никак не мог найти там чего-то хотя бы близко похожего. Одни только повести о пионерах и их подвигах. Пару названий книжек, которые я читал в те каникулы, я даже сейчас помнил. «Гум-гам» Велтистова и «Обыкновенная меба» про другую планету, которую населяли люди с серебряной кожей. А вот кто написал, не запомнил. Хм, получается, что караулить во дворе бесполезно. Значит... Придется зайти в гости. Ну такой вот я, наглый и навязчивый тип. Что поделаешь? Лифт распахнул двери. Я вышел. Ноги автоматически понесли меня по знакомому маршруту. Звонок запеликал. Я мысленно проговорил заготовленную фразу и набрал в грудь воздуха. «То — Кто там? Раздался из-за двери хриплый голос, чуть громче шепота. — Жан? — спросил я. «Это Иван, помнишь? Я приходил насчет Натальи Ивановны. Родители дома?» «Они в гости ушли», — просипел Жан из-за двери. «Ой, как жалко!» — притворно огорчился я. «А с тобой поговорить можно?» «Мама не разрешает мне открывать дверь, когда я дома один», — почти уверенно сказал Жан. «Надо же! У него приступ послушания! Хотя, ладно, это похвально на самом деле. Ты молодец!» — серьезно сказал я. — Приоткрой на цепочке. У меня кое-что есть для тебя. Некоторое время Жан молчал. Видимо, обдумывал допустимость моего предложения в свете маминых запретов. Потом раздалось бряцанье и клацанье. Дверь приоткрылась. В щели показалось мое десятилетнее лицо. Шея замотана шерстяным шарфом, на ногах толстые вязаные носки. — Чего вам? — Сипло спросил Жан. Взгляд суровый и твердый. Вот, держи. Я сунул ему в руку открытку с медведем. Был сегодня в книжном. Почему-то подумал, что тебе должно понравиться. Жан взял открытку и посмотрел. Сначала с недоумением. Потом бросил на меня недоверчивый взгляд. Потом глаза его сверкнули неподдельной радостью. — Только дверь я вам все равно не открою, — строго сказал он. — И не надо, пацан, — усмехнулся я. — Зайду, когда родители будут дома. Выздоравливай. — откуда вы узнали, что я коллекционирую животных? — спросил Жан, когда я уже развернулся, чтобы уйти. — Догадался, — хмыкнул я. — Когда в твоем возрасте был, я сам такие собирал. Все марки, а я открытки с животными. Я вышел на улицу. Можно было убедить Жана меня впустить, конечно. Но зачем подставлять ребенка? Кроме того, он болеет, болтать ему вредно. Получается, что вечер у меня все еще свободен. Время детское, всего-то половина седьмого. И тут меня как громом поразило. Так старательно изгонял из головы мысли про Прохора, Игоря и все, что с ними связано, что совершенно забыл про Аню, которая пропала уже несколько дней назад, и неизвестно, нашлась ли. И чтобы узнать это, мне нужно всего лишь зайти в соседний подъезд и подняться на девятый этаж. Я слушал гудение лифта и чувствовал, как по моей спине пробегает знакомый холодок, а в коленях ощущается некоторая... Желеобразность. Ничего не мог с собой поделать. Путь к квартире Аллы Метеливой каждый раз вызывал подобные спецэффекты.